Издательская платформа «Руграмм» представляет Блэр Коннерс «Призрачная надежда» Читает Аля Дубовик Пролог Картина кабинета поплыла перед глазами. Тусклый свет единственного включенного торшера освещал два силуэта, нагло развалившихся на столе. «Нет, нет, нет!» Кажется, сердце перестало биться, и время застыло, заставляя запомнить до мелочей. Он, она, поцелуй. Как я могла поверить? На шатких ногах разворачиваюсь и выбегаю из кабинета. Я хочу уйти, убежать, скрыться. Меня осыпает холодная дрожь, руки немеют и тело не слушается. Вижу лифт и устремляюсь к нему». Марк догоняет и хватает за кисть, резко вырываю руку и смотрю в его карие глаза, которые до этих минут считала самыми любимыми, самыми родными, самыми. Как же я была слепа. Я доверилась, повелась на поводу своих чувств. Как глупо, как больно. Дай объяснить. Он пытается снова дотронуться до меня, но я отступаю, не желая его грязных касаний. Прошу, не делая поспешных выводов. «Всё нормально». Выдавливаю из себя. Я выстроила замки из песка и их смыла. Я пожимаю плечами и стараюсь улыбнуться, сдерживая ком в горле. Глаза предательски слезятся, и я отворачиваюсь. Прощай. Больше я не позволю себе обернуться или допустить мысль об этом. А его слова, зов — больше ничего. Лучше бы мы остались друзьями.